Голова 23. Новые знакомства. Прикинув расстояние и скорость движения зомби, воткнул в землю возле себя меч и воплотил из инвентаря два заряженных спидлоадера. Вскинул на пробу револьвер и сразу же его опустил, пока еще рано открывать огонь, да и потенциальные союзники еще на линии огня. Я бы, может, тоже попробовал бы побегать и отстреливаться на ходу. Слава системе, всевозможных патронов у меня с хорошим таким запасом. Но из-за медлительности противника решил немного и в ближнем бою поучаствовать. Нужно посмотреть, что у зомби внутри в плане души, или что им там ее заменяет. «Готов!» — негромко оповестил я Картана, затем громче добавил для остальных. «Кидайте группу и ведите их на меня!» «Дэм, чтоб его! Принимай их в группу!» Тормознул дворф и, развернувшись, припав на колено, пару раз выстрелил по ближайшему зомби, притормаживая того. Бронированный боец, воспользовавшись этим, немного притормозил и спустя пару секунд сделал характерное движение рукой, отправляя ко мне приглашение в группу. Похоже, их лидер не очень дружит с интерфейсом, раз ему необходимы жесты для управления. Да еще и весьма беспечный, если судить по настройкам информации в группе. Хорошо, хоть я давным-давно скрыл отображение лишней информации в группе, как свою, так и картана так что доступным им будет только мое имя, состояние здоровья и наличие энергии. Лидер оказался из расы Миндравгов, этаких прямоходящих медведей, только размерами чуть мельче, с труднопроизносимым именем Демдарабом, упор в силу и выносливость, явно планировал в будущем стать защитой и опорой, этаким железным дровосеком, точнее молотобойцем, если судить по оружию. Ладно, перейдем к следующему. Все равно я бежать навстречу не собираюсь. Я планирую встретить противника на этом месте, так что есть время собрать информацию. Вторым оказался Амадур. Действительно дворф, как я и думал изначально. И упор у него в интеллект, что, кстати, весьма странно для представителей этой расы. Ну ладно, не мне его судить. Ну и вишенкой, так сказать, на торце была девушка Алинасель. Раса Элф. Еще раз перечитал, вроде опечатки нет. Действительно Элф. Наверное, еще один отколовшийся подвид с эльфийскими корнями. Но тут все достаточно классически для представителей длинаухих Упор в ловкости и магическую силу. Все, хватит пялиться на информацию об одногруппниках. Они уже достаточно приблизились. «Картан, оттяни одного и поводи его немного кругами, а я попробую потанцевать со вторым». «Уверен?» Недоверчиво покосился на меня хомяк. «Да, они медлительные. По ловкости я им явно не уступаю, а, скорее всего, даже превосхожу. А информацию собрать надо. Возможно, внутри склепа их еще много». «Ладно, только смотри мне, без геройства!» Строго предупредил меня Картан и начал по дуге сдвигаться влево, держа на прицеле арбалета одного из зомби. «В стороны!» — гаркнул я со всей дури, вскидывая револьвер. Не уверен, что они поняли, что я вообще сказал, но хватило даже того, что я резко заорал и вскинул оружие. Троица брызнула в разные стороны практически моментально, а я, подперев одну руку другой для большей стабильности при стрельбе, одну за другой всадил все пять пуль в грудь зомби. Ну а что, я дурак, что ли, стрелять по маленькой голове, да еще и в движении? Так ведь и промазать недолго». Как и ожидал, много урона не нанес, зато прочно приковал внимание к себе. Выщелкнуть пустые гильзы, перезарядиться, и еще пять пуль отправились практически туда же, куда и первые легли. Крепкий, зараза, попался. Едва смог процентов 15 снять. И это разрывными патронами, между прочим. Закинув патроны в барабан из второго спидлуадера, где были заряжены духовной энергией, закинул обратно в инвентарь зажимы и выдернул меч из земли. Вот теперь можно и потанцевать» сосредоточиться и перейти на духовное зрение. Сделано. Вот теперь можно идти на сближение, только именно идти, правда, быстрым шагом. Это не пантера, за которой попробую еще успеть. Тут противник медлительный, но очень сильный, так что лучше быть постоянно в движении, делая основную ставку на свою изворотливость. А то я сомневаюсь, что переживу прямое попадание, пускай у меня и полное здоровье. Черт, несмотря на то, что зомби уже был в зоне работы духовного зрения, но обнаружить в нем хотя бы частички души не получилось. Я просто ничего, отличающегося от физической оболочки, не видел. А была надежда, что эта нежить, как у того некроманта, имеет частички души и нить управления. Тогда все было бы намного легче. В последний момент пригибаюсь и сдвигаюсь чуть вправо, проскользнув под рукой зомби, который попытался атаковать меня размашистым боковым ударом. Проскользнув сбоку от зомби, врубаюсь клинком ему в бок Появляется такое чувство, что я пытаюсь дерево прорубить. Лезвие смогло войти только на пару миллиметров. Полоска здоровья противника при этом хоть и сократилась, но крайне незначительно. Такими ударами я долго его рубить буду. Оказавшись за спиной зомби, сразу же крутнулся вокруг своей оси, занося меч для нового удара, и всадил две пули практически впритык в голову зомби. Одну пулю в затылок и, немного задержав меч в верхней точке замаха, замерев буквально на полсекунды, дождался, пока начавший разворот вслед за мной противник подставит висок, в который и пришлась вторая пуля. Еще и мечом добавил косым ударом сверху вниз, целясь в место, где плечи переходили в шею. Сразу же приходится разрывать дистанцию, выдергивая меч, который опять вошел не очень глубоко в тело зомби, несмотря на приданную инерцию и вес самого клинка, но теперь уже глубже, чем в прошлый раз. Мазнов взглядом по обстановке отметил, что второго зомби наши новые союзники начали уже разбирать по давно отработанной схеме, в которую на этот раз включили и Картана, оставив меня один на один со своим противником. Хотя то один, то второй союзник старался держаться в момент их отхода поближе ко мне, контролируя, не понадобится ли мне помощь. Вот такой подход мне нравится. Особо не зная наших возможностей, не стали лезть под руку, но при этом все равно страхуют по мере возможности. Даже смогли картанов плести в свою схему боя. А самое главное, все это проделали оперативно, буквально за десяток секунд. Причем, как я заметил, тактическое командование было не на Дэме, который числился лидером группы, а на Дворфе Амадуре. Зомби снова сократил дистанцию, не давая мне дальше отвлекаться на оценку ситуации. Два удара мечом накрест, который он заблокировал, закрывшись руками, и я ухожу перекатом в сторону, выйдя из переката, пытаясь ударом подрубить противнику ногу, но опять как будто по деревяшке ударил. Банально не хватает сил до конца прорубить природную броню, поэтому револьвер в кобуру и, подгадав момент, несколькими ударами заставляю зомби снова закрыться, защищая руками голову. В этот момент формирую руну идентификации и посылаю ее в противника. Снова начинаются танцы вокруг медлительного противника с постоянными беспокоящими ударами, попутно скользя взглядом по строчкам информации, раскрывшимся у меня в интерфейсе. Черт, у него оказывается даже не броня, а частичное игнорирование физического урона, От 50 до 90% в зависимости от типа урона, да еще и невозможно наложить целый ряд негативных эффектов. Кровотечение, отравление, оглушение, а ведь он еще и 50 уровня не имеет. Что же будет, если попадется зомби сотого и выше? А нет, фух, это не от уровня. Есть пометка, что это особенность вида, а это значит, что процент игнорирования будет примерно один и тот же, независимо от уровня. Вот это уже радует, а то я как-то привык больше, что мне хватает всего лишь парочки ударов, чтобы отправить на тот свет монстра. Главное, лишь попасть хорошенько. А тут все совсем наоборот, попадать легко, вот только урон мизерный. Есть, нашел. Слабые места для проникающего урона, затылочная впадина и глаза, там игнорирование урона 30 и 20% соответственно, плюс повышенные шансы критического урона и повышенные множители его же. Для рубящих лучше всего опять же затылочная часть, но только ниже, там, где хребет выпирает в районе седьмого позвонка. Раз так, значит придется менять тактику. В очередной раз разорвав дистанцию с противником, выхватил револьвер из кобуры, сразу же подкинув его вверх. Меч в правую руку, сейчас мне больше всего им придется махать, и подхватываю падающий назад револьвер в левую. Сорвавшись с места на максимальной скорости, сразу врубаюсь серией ударов, заставляя зомби уйти в глухую оборону. Спланированная секундная заминка, и как только противник немного опускает руки, чтобы самому перейти в атаку, тут же получает в правую глазницу свинцовую пулю, перекат, из которого выхожу сбоку от противника и, закручивая тело вокруг своей оси, свечей взмываю вверх в прыжке и с разворота со всей дури рублю по шее сзади, стараясь попасть по обнаруженному уязвимому месту. Попасть-то удалось, вот только урона все равно не хватило, чтобы перерубить позвонки, хотя и смог одним ударом почти на четверть сократить здоровье монстра. Чуть не навернулся при приземлении, из-за того, что движение по инерции застопорилось, когда меч врезался в шею зомби и не смог прорубиться, но хорошо хоть смог нырнуть под руку, когда противник ей отмахнулся. Немного разорвав дистанцию, снова начал наседать рубящими ударами, подлавливая момент, когда можно будет либо выстрелить по глазам, либо зайти в удобную позицию для удара мечом по шее, где уже зияла рана на пару сантиметров глубиной. Два оставшихся патрона в револьвере выпустил практически бездарно. От одной пули зомби успел прикрыться в последний момент рукой, а вторая врезалась в бровь, когда противник неожиданно в последний момент дернул головой вниз. Пришлось долго и упорно наседать на зомби, выдерживая дистанцию удара мечом, но не давая ему приблизиться на длину его руки, пока через пару минут он снова не дал мне возможность скользнуть ему за спину. На этот раз я не сплоховал. Откинув револьвер в сторону, вцепился в рукоять меча двумя руками, чтобы удар посильнее был. Попал практически в то же самое место на шее, и на этот раз смог отделить голову от тела. Ну, почти. Голова упала ему на грудь, повиснув на трахея и куске кожи впереди. «Фух, тяжело пришлось, да и усталости почти 40% за бой набрал, но все же смог справиться без умений. Не хотелось раскрывать свои особенности малознакомой группе. Может быть, я сейчас и перегибаю с паранойей, но вот только обжегшись на Елене, лучше переборщу с осторожностью, чем меня снова подловят почти без энергии и с большинством умений в откате». К этому времени остальные успели снять чуть больше половины здоровья у своего зомби. Подхватив револьвер, быстро перезарядил его и, сунув в кобуру, закинул меч на плечо и отправился на помощь. Да, масштабируемое оружие плюс разница в уровне дают слишком серьезный отрыв по урону. Я уже успел закончить в одиночку, когда остальные проделали только половину работы. Хотя, стоит признать, что я еще и схитрил немного. Они-то не в курсе о самых уязвимых местах. «Может, и с этим?» — киваю на их противника. «Зомби, помочь!» «Давай, чтоб его! А то уже сил, чтоб его нету!» Принял мое предложение Дворф, а остальные, как обычно, промолчали. «Как только пригвоздить его к земле, не лезь со своей пушкой, я добью!» Дождавшись кивка, подтверждающего, что Дворф меня понял, отошел чуть в сторону, вставая чуть сбоку от того места, где Дэм приготовился встречать зомби, чтобы снова его уронить. Дальше все прошло как по маслу. Дэм сбил покасательный удар противника, уже привычно прошелся своей кувалдой по колену противника, сбивая при этом с ног, и отскочил назад, давая девушке умением пригвоздить монстра к земле. Как только зомби застыл в неудобной позе, слегка дергаясь в попытках вырваться, я, подскочив сбоку и широко расставив ноги, как при рубке дров, вскинул меч, сжимая его рукоять двумя руками. Небольшая задержка на активацию силового разруба, которым я в последнее время почти не пользуюсь, но качать его все равно надо, и, резко опустив меч, врубился режущей кромкой выязвимую точку. То ли маленький остаток здоровья мне помог, то ли активация силового разруба, но на этот раз голову удалось отделить с одного удара, и на этот раз полностью, а не частично, как у первого зомби. Выпрямившись и покрутив головой, убедился, что на данный момент больше опасности нет. Достав кусок ткани... Ну да, пару платьев из подходящей ткани я все же пустил на ветошь. Сев прямо на останке зомби, положил меч на колени и начал его протирать. Кровь и прочая грязь, налипшая на клинок, через пару часов и сама исчезнет. Вот только уход за оружием, во-первых, достаточно расслабляющее занятие, а во-вторых, спецы у нас в городе давно заметили, что если оружие самостоятельно чистить, оно намного медленнее теряет прочность и дольше не выходит из строя. «Ну что, давайте знакомиться!» Улыбнулся я троица, которая меня с любопытством рассматривала. «Я — Север, а вон тот мохнатый парень с повышенной небритостью — Картан!» Кстати, есть еще третий момент, почему вот прямо сейчас я занялся чисткой оружия. При этом занятие предоставлено возможность держать его наготове так сказать, во избежание неприятного развития событий. Револьвер заряжен, полотном клинка смогу быстро закрыть самые уязвимые места, Картан держится чуть в стороне, да еще и засранец с ухмылкой одобряюще подмигнул мне. «В общем, все под контролем, значит, можно поговорить да познакомиться». «Давай чтоб его! Я Амадур! Можно просто Дур!» Перехватив левой рукой свой гибрид помповика и топора, Дворф обтер правую руку об штанину и, приблизившись, протянул ее мне для рукопожатия. «А почему не Ама?» Пожимая протянутую руку, поинтересовался я. «Ама — это название моего рода, чтоб его, а Дур — мое имя!» Пожал он плечами. «У нас в полном имени, чтоб его, сначала род идет!» «Ясно. Другие обычно сначала имя называют, потом уже фамилию. Ну или род. А остальные?» «Это, чтобы его. Дэм. От полного имени можно язык, чтобы его сломать. Так что просто Дэм, чтобы его. Наш, чтоб его. Защитник, удерживающий противника, пока мы, чтобы его, его отстреливаем». «Ага, стрелки, мать его. Ра!» Прорычал Дэм, стянув при этом шлем, освобождая морду, покрытую черной шерстью, по которой скатывались крупные капли пота. Встряхнув головой, он продолжил. «Этот коротышка два раза мне в задницу картечи зарядил!» «Да я, чтоб его не виноват!» «Сам же сдвинулся прямо перед, чтоб его, выстрелом!» «Ладно, проехали!» Отмахнулся медведь и, уже обращаясь ко мне, пророкотал. «Меня зовут Демдоробом, из рода барибалов, бронированные опоры трона миндравгов». Я сначала подвис, пытаясь переварить полученную информацию. «Барибал, если я правильно помню слова учителя по биологии, это такой вид медведей, у которых черная шерсть» так что я не сразу отреагировал на протянутую лапу, закованную в стальную перчатку. «Дай угадаю, есть еще род Гризли, род Панда. Кто там еще, Белый вроде бы, или там Умка?» «О, я смотрю, ты знаком с родами Миндравгов», — с уважением в голосе сказал Дэм. «Нет, просто в нашем старом мире, ну, до оцифровки, были медведи в качестве, эм, животных, и так назывались их разновидности». Запнулся я под конец, поняв, что его такое понятие может обидеть. «Понимаю», — кивнул медведь. У нас тоже были представители семейства лысых обезьян, под вида люди, и тоже с развитием на уровне обычного животного. А теперь вы одна из разумных рас, как и мы. Вселенная была большая, чего в ней только не встречалось. Ага, а у нас, чтоб его, гоблины водились, у которых мозгов хватало максимум, чтоб его на то, чтобы палку или камень взять, в качестве чтоб его оружия. А тут я уже парочку встретил с мозгами, чтоб его не хуже, чем у некоторых, чтоб его подмастерью нашего рода. «А девушка?» — отклонился я чуть в сторону и посмотрел на остроухую, которую закрыл от меня своей массивной фигурой Дэм. «Алина Сель», — пробухтел Дэм. «Она у нас не больно разговорчивая». Девушка, которая уже успела усесться в позу лотоса метрах в десяти от нас, приоткрыла глаза, услышав, что говорят о ней, слегка кивнула мне и опять погрузилась в медитацию. «Ладно, мы вам помогли, думаю, пора двигаться дальше». Поднялся я и, отступив от медведя на пару метров, чтобы не зацепить его, закинул на плечо меч. «Раз это место занято, нужно найти еще, где набить добычу для закрытия экзамена». «Слушай, это, чтоб его...» — переглянулся Дворф с медведем. «Может, чтоб его вместе с нами?» «Ну да, мы в одиночку с трудом справляемся с зомби снаружи», — поддержал медведь Дворфа. «А уж внутрь склепа даже смысла соваться нет. А с тобой и твоим мохнатым другом уже появляются шансы». Алина Сель, тем временем, даже не выныривая из медитации, подняла руку с оттопыренным большим пальцем, показывая, что все слышит и поддерживает мнение этих двоих. Я, в свою очередь, посмотрел на Картана, который, прищурившись, рассматривал эту троицу. Заметив мой взгляд, он после небольшой заминки слегка кивнул, соглашаясь. «Хорошо, мы согласны, но надо будет немного вашу тактику переработать, с учетом нас». «Это само собой, чтоб его!» Довольно заулыбался Дворф. Надо признать, я бы и сам в склеп не сунулся без группы. Если уж снаружи такие монстры, то внутри должно быть еще сложнее. К тому же там я не могу в полную силу развернуться. К сожалению, замкнутые пространство на данный момент моя слабость. Для полноценного использования шингона мне нужно много свободного пространства. А вот работая из-за плеча танка, я смогу перехватить меч за выемку в клинке и использовать как копье. Да и револьвером сподручь не пользоваться. Как минимум дем прикроет на пару секунд для перезарядки. Да и общий урон в секунду у группы повысится. Для тех же целей можно, конечно, было призвать Ван Дюрена, но он пробудет в этом плане всего лишь 30 секунд, а этого слишком мало. В общем, на том мы порешили. Я даже помог им настроить отображение персональных данных в группе, чтобы лишнюю информацию не светили. Обсудили дальнейшую тактику, сойдясь на мнение, что с оставшимися двумя зомби лучше всего поступить, как с предыдущим. Они по отработанной схеме оттягивают их по одному, сбивая с ног и обездвиживают, а мне уже отводится работа палача, то есть отделение головы от тела. Тем временем Дур и Картан должны будут страховать меня с двух сторон». А вот уже в склепе основная работа ложится на демо, которому предстоит удерживать проходы, пока мы из-за его спины будем дальнобойными атаками уничтожать противника. Хотя в любом случае нужна будет разведка, и тактика может поменяться в зависимости от внутренней архитектуры, силы и количества противников. Пока мы все это обсуждали, я заодно разобрал на составной части револьвер и почистил его. А картан тем временем успел собрать почти все гильзы и вернуть их мне. Пригодятся потом на перезарядку. Пока чистил револьвер, Дур постоянно косился на него. В итоге я не выдержал и поинтересовался, чего он так. Оказалось, несмотря на то, что Радам в его родной локации и известны примитивные помповые системы и переломные ружья, но до револьверной системы они так и не дошли, не говоря уже про полуавтоматические и тем более автоматические. А он, как и любой уважающий себя Дворф, интересуется всем, что связано с обработкой металла и производством оружия. Слово за слово немного разговорились, и я понял, в чем причина такого перекоса в оружейном производстве. Дворфы и гномы, хоть и родственные расы... Но кроме незначительных внешних отличий, имеют еще и расхожие склонности Да, обе расы прекрасно добывают полезные ресурсы под землей и отличные строители Вот только если дворфы, которые чуть крупнее как в росте, так и в эм, габаритах, больше склонны к кузнечным работам, оружию и непосредственно войне То гномы, в свою очередь, больше склонны к работе с механизмами, ювелирному и артефактному делу и обожают торговлю Еще были цверги и краснолюды, но с первыми земляки Дура были в состоянии постоянной войны, и Дворф отзывался о цвергах, как о темных отродьях, отринувших заветы предков, так что я не стал его дальше расспрашивать. А вторые предпочитали жить исключительно на поверхности, из-за чего и общение между двумя расами было скудное. Дур знал только, что краснолюды все поголовно имели волосы и бороды огненно-рыжего цвета и предпочитали быть мастеровыми, работая с кожей, деревом, стеклом и так далее. «Ну что, все восстановились?» — поинтересовался я, закончив с чисткой револьвера и поднявшись на ноги. «Давайте тогда закончим с теми двумя трупами и будем думать, что делать со склепом». Мое право командовать никто даже не поставил под сомнение. Просто начали подниматься с травы и готовиться к бою с оставшимися зомби. Не то чтобы я любил быть на первых ролях, но командного опыта тоже нужно набираться.